Глава шестьдесят четвёртая. Создание пилюли «Накопление Ки». Чтобы заполучить пробирающее до констей пламя, я провёл восемь долгих лет в безжизненном месте, где не светит солнце. Когда я, наконец, получил возможность поглотить это пламя, то, несмотря на все мои приготовления, был почти сожжен до тла. Покачав головой, с тяжким вздохом сказал Ял-Алла, на обычно безмятежном лице которого промелькнуло испуганное выражение. Похоже, что это событие оставило на нём очень сильный след. Хм-хм-хм, хоть это и было чрезвычайно опасно, но обретение пробирающего до костей фламени, в конце концов, стоило того. С радостью произнёс Ялала, театрально взмахнув рукой, над которой затем появилось белое пламя, Довольно обдумавшись, он продолжил: "Абсолютная исценза и пламя, ты сможешь не только улучшить качество иохимических препаратов, но и станешь сильнее настолько, что противник твоего уровня для тебя вообще не будет представлять никакой угрозы". После этих слов Сеуян Сил синый завис уставился на неистовое белое пламя, парившее над рукой учителя, глядя на Сеуяна. буквально сгорающего от зависти, я Лаурас смеялся. А на его лице появилось коварное выражение. Изменившимся голосом он сказал: "Пока что тебе рано думать о чём-то подобном. Эссенции пламени. Сейчас ты должен сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее стать учеником". В расстроенных чувствах Юнаша Панура кивнул головой. Вы реальность оказалась весьма сурова. И теперь сел я, но не стоилось ничего иного, кроме как закатать губу обратно. Я его слегка, но смыслово убнулся при виде юноши, возвращающегося из мира фантазий, и решил, что пора приступать к делу. Сухой рукой он взял стебель чернильного лотоса и аккуратно бросил его в фамие. Как только пламя коснулось чернильного лотоса, он немедленно обретился в чернильно-чёрную жидкость. которая перекатывалась внутри пламени. Белое пламя закрутилось, становясь всё более и более интенсивным. Однако Сеоян заметил, что как ни странно, воздух, окружавший пламя, становился наоборот всё более холодным. Яла сконцентрировал всё своё внимание на управлении температурой пламени. Ведь даже если температура может быть немного выше прежней, то чёрная жидкость просто-напросто испарится. После того, как в течение определённого времени температура пламени задержалась на необходимом уровне на поверхности чёрной жидкости, внезапно выступили жёлтые пятнышки примеси. Посмотрев на жёлтые пятнышки примеси, я слегка кивнул с небрежным взмахом рукальца. Все жёлтые пятнышки собрались в единое и вместе с ними большой частью чёрной жидкости были отделены от основной части жидкости. После удаления жёлтой примеси один за другим начали появляться крошечно-светло-жёлтые пятнышки другой примеси, которые также были удалены. После всех процедур шар чёрной жидкости, который изначально был с размером с половину общего кулака, уменьшился в конечном итоге до размера не большего пальца. Жидкость насыщенного чёрного цвета плавно перекатывалась в центр белого пламени. словно чёрная жемчужина, спокойная и таинственная. Когда первый стебель чернильного лотоса с размерами с уневоший палец, я, аа, наконец прекратил выжигать примисии. После этого он продолжил бросить в другие четыре побега в пламя, пережигая их в четыре жемчужных шара чёрной жидкости. После длительного периода очистки, прибирающим до костей пламенем, Пять маленьких шариков жидкости были медленно соединены вместе. Во-первых, объединённое объём жидкости значительно вырос. Однако всего доли секунды спустя он сжался по размерам большого пальца. Далее я одним текучим движением быстро взял фрукт змеиного яда со стола и бросил его в пламя. Как только фрукт змеиного яда оказался внутри пламени, он был чётко преобразован в тёмно-зелёную жидкость. И спускающую из струи ледяного воздуха. Удаляя примеси из темно-желёной жидкости, Ялоу постепенно покрывал её жидкостью насыщенного чёрного цвета. С необычным звуком, вызванным смешиванием двух жидкостей, обладающих разными атрибутами, изнутри неистового пламени поднялся белый дымный шлейф. По мере того, как выделение дыма уменьшалось, внутри пламени стал... сформировать объект голубой формы, похожий на таблетку. Внимательно посмотрев на практически сформированную пилюлю, яла воз слегка на кониговую и бросил в пламя травы духовного сбора вместе с магическим ядром водного элемента второго ранга, преобразовать в жидкость, удалить примеси, смешать. Эти три года действия были очень сложными процедурами, которые останавливались не на секунду. смог выполнить их всех, как будто они были одним действием. Наблюдая за выверенными и оточенными движениями у учителя, даже Сил Ян, который еще не встал на путь алхимика, и потому не понимал даже основ этого искусства, был, возможно, поражен и восхищен до глубины души мастерством Ялао. Нейтрализовав неистовую энергию магического ядра с помощью травы духовного сбора, очищая голубая энергия, была влита в формируемую пилюлю. Когда последняя капля энергии вошла внутрь формируемой пилюли, её форма изменилась, став гораздо более гладкой и округлой. На поверхности пилюли можно было заметить слабое голубоватое сияние, что придавало ей поистине роскошный вид. Хоть все эти этапы и были пройдены, Яол не остановился на этом, Вместо этого, прежде чем окончательно погасить белое пламя, он грел таблетку еще в течение почти десяти минут. Как только пламя погасло, Ялала левой рукой быстро взял со стола нефритовую бутылку и поместил в нее синевато-зеленую пилюлю. Фух. С протяжным вздохом Ялала бросил нефритовую бутылку в Силаяна и самодовольно сказал. «Загляни». Бережно поймав бутылку, Сил-Ян взволнованно поднёс её к носу и понюхал. Знакомый аромат проник в нос, наполняя его энергией. Изучая пилюлю внутри бутылки, Сил-Ян, благодаря своей высокой духовной чувствительности, неосознанно понимал, что эта пилюля накопления Ки лучше той, что ранее принесла на Лан Ян Ран, как по качеству, так и по эффективности. Вспоминая о том, с каким высокомерным выражением Но он и яныран держал свои белые. Всё ён насмешливо улыбнулся, покачав головой. Силуян крепко сжал тёплую нефритовую бутылку и глубоко вздохнул. Прошло уже 4 года, и теперь он наконец сможет опять подняться на этот уровень.